Глава двадцать Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось пятьдесят минут. Наконец-то! Софа, сообщи капитану Киане, что я поднимусь на мостик через тридцать пять минут. Распорядился я, останавливая беговую дорожку. Должен успеть. Леонный душ одеться, натянуть бронескав, даже кофе выпить успею. Адмирал, лейтенант Сик просит о встрече с тобой. «Кто такой?» Меня аж встряхнуло. «Неужели я забыл кого-то из командного состава крейсера?» Лейтенант Сик был штатным сенсом на линкоре Синана. «Давай его сюда срочно», – приказал я, заходя в душевую кабинку. «Ионный душ – вещь весьма неприятная, зато очищает от грязи и пота за пару минут. Так что офицера я встретил, уже облачившись в мундир. Невысокий, смуглый, с черными волосами и такими же черными глазами. Тяжелый пронзительный взгляд выдавал в нем сенса высокого ранга. Они все смотрят так, словно твою душу разглядывают. «Адмирал, лейтенант, вольно?» «Лейтенант, давай коротко, по дороге в компанию «Адмирал, в обычном пространстве нас ждет бой». «Ты в этом точно уверен?» Спросил я, удивившись. Штатный сенс сказал, что не чувствует какой-либо угрозы, пару часов назад с ним лично беседовал. «У меня седьмой ранг, адмирал». «Я не чувствую для нас серьезной угрозы, но знаю, в системе Коры идет бой. Скорее всего, наши побеждают, но я должен был предупредить старшего по званию о возможной опасности. Пойдешь со мной в рубку управления», – приказал я, активируя силовой блок бронескафа. «А сейчас давай подробности. Когда вы встречали противника, ты тоже чувствовал опасность?» «В том-то и дело, что нет». «Что-то было на грани восприятия, но опасности я не ощутил, даже тревоги не было. Да, я не могу чувствовать, кто и когда пройдет через портальное кольцо и сдается мне так с большинством сенсов. Нужно изменить методику подготовки. Словом, перенастроить сенсов как сканирующую систему». «Хм, хорошо, я подниму этот вопрос на совещании, хотя сенс командующего, скорее всего, уже пришел к тем же выводам». Выход в обычное пространство прошел штатно. В течение десяти секунд системы ближнего сканирования обнаружили все корабли эскадры, а спустя минуту поступил запрос на видеосвязь от командующего. «Соединяй!» Приказал я и скину, и едва на экране появилось лицо Федора, начал доклад. из кадров в составе одного позже!» Сухо бросил Басов. «Михаил, в вашем направлении движется вражеская группировка, прорвавшая окружение». Я просто не могу выслать за ними ударную группу, у меня каждый вымпел на счету. Война. Я перевел взгляд на тактический экран. Системы дальнего сканирования уже собрали всю информацию, и то, что я увидел, мне не понравилось. Видимо, мусорщики направили сюда один из флотов. Мы успели перебросить сюда четвертый флот, и часть седьмого пока справляемся, практически без потерь. К сожалению, портальное кольцо постоянно находится в активном состоянии, и остатки флота, находящиеся в Млечном Пути, просто не могут сюда попасть. Адмирал Вейс успел передать об уничтожении всех портальных колец в галактике Андромеда-1, так что эти врата – единственная точка соприкосновения с мусорщиками. Все, Михаил, действуй. Канал связи оставляю активным. Софа. Общее совещание с командирами кораблей приказал я, вновь сосредоточившись на тактическом экране. «Твою дивизию!» Портальное кольцо сияло красным маркером, перед которым собрались десятки точек, отображающих вражеские силы. Их обширной полусферой зеленых маркеров сдерживал наш флот. Семь кораблей сверхтяжелого класса, включая сфероид командующего. Неполных три десятка тяжелых вымпелов и порядка сотни кораблей среднего и малого классов. От коры к месту боевых действий, медленно, учитывая расстояние, двигалось еще два тяжелых судна – авианосцы. Как адмирала удавалось сдерживать противника без прикрытия от энергентов, я не представлял. На нашу долю выпало два вражеских линкора и сверхтяжелый корабль-платформа, которые как раз набирали разгон для гиперпрыжка. Их действительно нельзя было упускать. «Адмирал!» Софа развернула обширный видеоэкран, на котором появились лица командиров больших кораблей и пилота корветов. «Капитан Виджей, твоя цель – организовать минное заграждение на пути платформы. После установки мин уходи к Коре, там должны были остаться склады с боеприпасами для эсминцев и ракетоносцев. Как только восполнишь боекомплект, свяжешься с командующим, он поставит тебе задачу. И не вздумай ввязываться в бой». «Принял». Командир булавы тут же переключился на командование судном. Товарищи офицеры, ваша цель – нанести ракетный залп по платформе, если минное заграждение не остановит сверхтяжелый корабль. Выходим на позицию под прикрытием имеющихся корветов и ждем. Если мины нанесут критические повреждения постановщику порталов, целью «Арджуны» становится линкор противника, идущий по правую сторону. «Зевс» наносит удар по кораблю, что слева. «Басов» остается в резерве на случай массовой атаки энергентов. Как мы уже знаем, этих тварей не обманешь системой маскировки, если они находятся слишком близко. Мой крейсер единственный, способный дать хоть какой-то отпор чистильщикам. Начинаем операцию, товарищи. Я перевел свое внимание на океану. Капитан, начать сближение с противником. Самое малое ускорение. Без генераторов искажения единственное, что мы могли противопоставить противнику, это лобовую самоубийственную атаку. Командующий поступил дальновидно, отправив на разведку корабли-невидимки. Сейчас наши шансы ликвидировать платформу я оценивал выше средних. Все же сверхтяжелый корабль мусорщиков, хоть и не имел мощного вооружения, защищен был гораздо лучше, чем вражеские линкоры. Эсминец уже вырвался далеко вперед, если судить по тактическому экрану. За ним на одинаковом отдалении шли ракетные крейсера. Оставалось лишь ждать. Софа, сделай запрос и скину флагмана, сколько платформ уже удалось уничтожить. Ни одной, адмирал, ответила ей через пару секунд. Единственная, вышедшая из портального кольца, сейчас приближается к нам. Есть какие-нибудь данные по тех характеристикам постановщика? Отсутствуют. Вражеские линкоры практически полностью укрыли платформу своими корпусами. Прямых попаданий не зафиксировано. Полтора часа ожидания. Будь у командующего хотя бы пара линкоров в резерве и постановщик был бы уничтожен еще до нашего появления. Но резерва не было, зато эскин сфероида зафиксировал возмущение гиперпространства и распознал сигнатуры кораблей, готовящихся к выходу в обычное пространство. Удачное стечение обстоятельств или же проведения. Корабль платформа вклинился в минное поле, совершенно не ведая о ловушке. Умные мины, способные маневрировать не хуже истребителя, создали предельно узкий туннель, в который вошел постановщик. Корабли прикрытия двигались впереди, тщательно прощупывая своими системами сканирования пространства, но так и не смогли обнаружить угрозу. Мне на ум пришло сравнение, как слепые кроты, выбравшиеся на поверхность. На тактическом экране отчитывались последние секунды до взрыва. Поймал себя на том, что нервничаю. Левая кисть то и дело сжималась в кулак. Три, два, активация. На тактическом экране появилось белое пятно, полностью скрывшее маркеры платформы. Некоторые мины подорвались по космическим меркам почти вплотную к огромному кораблю. Я лично был свидетелем, как подобный взрыв сметает энергетические щиты линкоров и буквально испаряет броню, взламывая обшивку, как острый нож, банку консервов. Однако мне приходилось видеть и другое. Несколько сотен метров активной брони, на которой после таких взрывов оставались лишь глубокие кратеры, не превышающие половины броневого слоя. Платформа оказалась крепким орешком. Засветка еще не пропала с тактического экрана, а красный маркер постановщика уже вышел из зоны поражения. Пошла информация от систем сканирования. Энергетические щиты сверхтяжелого корабля слетели, приняв на себя большую часть удара. Остаточная волна хорошо порезвилась на обшивке, оставив судно абсолютно голым. Оборонительные турели, внешние системы – все испарилось в огненном аду, но корабль продолжал движение. «Адмирал, произвел полный залп, ухожу в перезарядку», первым доложил командир Арджуны. Сразу за ним, с пятисекундным интервалом, отчитался капитан Зевса. Вражеские ленкоры мгновенно среагировали на действия ракетоносцев. Обычно неуклюжие, в этот раз тяжелые корабли противника сработали четко. Практически синхронно сменили направление движения и почти прямой наводкой с убойной дистанции выдали бортовой залп. Арджуна, имея фору в несколько секунд, почти покинул зону поражения, из-за чего получил лишь пару попаданий, просадивших щит на треть от максимума. Зевсу не повезло, он принял на себя весь бортовой залп одного из линкоров. На тактическом экране маркер ракетоносца из зеленого стал желтым. Разумеется, система маскировки была уничтожена, и крейсер, паря несколькими пробоинами в кормовой части, резко замедлился, двигаясь вперед по инерции. Я только открыл рот, чтобы отдать распоряжение, и в этот момент первая волна ракет достигла своей цели. В этот раз засветки не было, всю ударную волну поглотил корпус огромного корабля. Лишенной защиты, постановщик оказался отличной мишенью. Внизу тактического экрана появилась информация о серьезных повреждениях платформы. Похоже, нам удалось остановить сверхтяжелый корабль навеки. Главное, чтобы у постановщика не рванул реактор, иначе «Зевс» просто сгорит во вспышке маленькой сверхновой. Яна, обратился я к Марике. «Наша задача — отвлечь на себя линкора противника. И выпускай оба «Москита». Пусть поддержат группу прикрытия ракетного крейсера. Оба истребителя уже взяли курс на ракетоносец, доложила девушка. Командирам корветов, все на прикрытие Зевса. Отдал я еще одно распоряжение. Адмирал, снова на связь вышел капитан Арджуны. До завершения перезарядки одна минута. Вывожу корабль на ударную позицию. Цель, первый линкор. Принял. Ответил я коротко. Если Арджуна выведет из строя один вымпел, у нас появится шанс спасти команду Зевса. Хотя бы команду. Адмирал, уводи корабли как можно дальше от постановщика. Сначала я не понял, кто произнес фразу, отвлекая от боя. Сенс, лейтенант Сикх. Мгновение на осознание услышанного, понимание, кто обратился ко мне, и секунда на принятие решения. Приказ по эскадре. Всем кораблям немедленно удалиться от платформы! Максимальное ускорение! Немедленно!